Глава 27. Преданный фанат. Мартин в очередной раз перечитал Возрождение птицы Феникс и с лёгкой улыбкой на лице провёл ладонью по обложке, будто так поддерживал связь с автором книги. Тёмные короткие волосы небрежно торчали в разные стороны, что придавало ему слегка развязный вид плохише. Из-за трёхдневной щетины в свои 30 лет он выглядел на 35 серая футболка облепила подтянутое и упругое тело выставляя напоказ накачанные руки и рельеф мышц как результат упорных тренировок в глазах цвета молочного шоколада застыло тепло и сердечная благодарность роуз голд Возрождение птицы Феникс стало его настольной книгой и занимало на полке над большим письменным столом тёмно-вишнёвого оттенка самое почётное место. Каждый, кто попадал в гостиную в его частном доме в Лондоне, первым делом обращал на неё внимание. Она пленила взгляд, притягивала, подобно пауку в свою паутину. Каждый гость, пришедший к нему впервые, задавал хозяину один и тот же вопрос: "Он ли автор?" На это Мартин отвечал в шутливой манере, что его время для писательства ещё не настало, и произойдёт это, скорее всего, не раньше, чем 60 лет, когда ему будет что рассказать миру. С автором, как и с этой книгой, его связывает история из прошлого. Мартин чувствовал себя обязанным Розгولد за своё собственное перерождение. Гордость за то, что он получил её автограф, так и распирала, дарила неповторимый заряд энергии, до да мурашек по всему телу. Время от времени он засиживался допоздна у камина с бокалом вина и зачитывал до дыр любимые фрагменты из романа. Если ты сделал выбор чувствовать себя жертвой, то будешь находить подтверждение своим мыслям, страдать ещё больше, утопать в океане отчаяния, боли и тоски. Поверь, я знаю, каково это жалеть себя и винить судьбу. Но на самом деле стоит осознать одну важную вещь: у вселенной на тебя особые планы. Решишь, что создан для страданий, так и будешь мучиться каждый день и выживать А примешь решение поверить в щедрость мироздания, его поддержку и любовь, и начнёшь осознавать, как чудеса, пусть и незначительные, начнут происходить в твоей жизни. Каждый получает урок по силам. Достаточно поверить в это, осознать, что ты сильнее, чем думаешь, что совсем справишься, что тебе всё по плечу. И не заметишь, как выплывёшь из этого отягивающего океана отчаяния, и осознаешь, как дышать становится легче. Мартин специально прилетел в Краков на творческую встречу, чтобы увидеть Роуз Голд вживую. Жизнерадостность автора заряжала позитивом и желанием жить, не сдаваться и идти вперёд до победного конца. Похлеще мотиваторов коучей. сострегающих тысячи долларов за одну консультацию. Эта девушка накрепко засела в его памяти. Мыслями он возвращался к ней, представлял их первую встречу, но не знал, как лучше всё спланировать. Вероятно, что у такой красотки толпа поклонников, и нужно сделать всё изящно и так, чтобы её не спугнуть. Мартин заказывал для неё подарки и нанимал курьера через интернет, находясь в Лондоне. На руку и то, что это можно осуществить из любой точки земного шара. Главное иметь доступ к ноутбуку и интернету. Милание уже во второй раз спасла ему жизнь, даже не подозревая этого. Она уже, наверное, и не помнит тот давний случай. В первый раз они познакомились ещё в детстве. Тогда он с родителями отдыхал на озере Гарда, как и Милания со своей матерью. Приехав на пляж Дезанцанна Бич, десятилетний мальчик не догадывался, что тот день навсегда застрянет в его памяти. Мартин учился плавать, а на обратном пути, уставший и ощущавший себя наподобие растаявшего мороженого на палящем солнце, потерял из виду маму с папой и заблудился среди отдыхавших туристов и местных жителей. Тогда он пережил панический ужас, ведь отель находился далеко, а на пляж они приехали на арендованном автомобиле, но где находилась парковка, мальчик забыл. Девочка с прекрасными волосами цвета гречишного мёда увидела его, потерянного и одинокого, когда прогуливалась мимо и напевала под нос весёлую мелодию. Солнечный ангел, излучавший море позитива, вот с кем она у него ассоциировалась. Беззаботная, открытая, весёлая и какая-то вся лучезарная. В тот момент она его раздражала. Мартин тогда сидел на дороге. буркнул себе что-то под нос, отвёл от черещюр жизнерадостный девочки взгляд, обнял колени руками и тихонько заплакал. Мальчики не плачут, хватит её не распускать, вспомнил он регулярные наставления мамы. Но поделать с собой ничего не мог, ведь ему стало по-настоящему страшно. Перед глазами словно вся жизнь пронеслась: радостные прогулки с друзьями, совместные интеллектуальные игры, любимый двухколёсный велосипед, на котором он рассекал по широким проспектам, мягкая и удобная кровать и встречи с любимыми бабушкой и дедушкой, которые всегда приносили с собой в их дом уют и душевное тепло. Бабуля баловала внука то домашними пирогами, то свежей выпечкой, От запаха, который все прохожие, пока она несла ему угощение, зависли выдавили слюной. Он мысленно попрощался с риком, кокер-спаниелем, и с умопомрачительно вкусными пончиками с карамелью из любимой кондитерской, и с яйцами по шотландски, и с мятным мороженым, приготовленными мамой по её оригинальным рецептам. Мартин услышал голос, раздражающий его девочки, такой звонкий и удивительный, и снова посмотрел на неё. В левой руке зажата розовой ленточка от ярко-воздушного шарика с изображением какой-то принцессы. Летнее лёгкое платье привлекало своей неотразимой голубизной. Блестящая ткань так и манила прикоснуться к ней дрожащими от волнения, безысходности и ощущения брошенности пальцами. А когда девочка узнала, что он потерялся, то побежала за своей мамой, и Риана жестикулировала, указывая на него пальцем. Затем она буквально потащила родителей на свою сторону. Этого мальчик совсем не ожидал. Уставшая на вид привлекательная женщина подняла на уши кого только можно, побежала вперёд, громко звала по имени его маму. И в результате привела родителей к потерянному ребёнку. Мартин был обязан и девочке, и её маме, благодарил судьбу за встречу со своими спасительницами и за то, что наконец нашёлся. В тот день он осознал, насколько счастлив, и ему не пришлось жить на улице, что успела нарисовать воображение за те страшные и медленно тянущиеся минуты, пока он жалел себя. Смарённые на солнце родители даже не заметили, что их ребёнок отстал, но когда осознали это, очень перепугались и на каком-то диком адреналине побежали к нему. С тех пор строгая мать стала вести себя с ним помягче и уделяла сыну больше времени, чем обычно. В тот день Мартин узнал только имя девочки Милания и больше ничего: ни фамилии, ни адреса отеля, ни откуда она. И это отягощало. Уже когда он задумчивый и глубоко погружённый в свои мысли ужинал в отеле, пожалел, что не обменялся с ней контактами, чтобы поблагодарить К своим 30 годам он построил успешную карьеру программиста, удалённо работал из Лондона на американскую компанию и всего добился сам. Приобрёл современный в светлых тонах уютный двухэтажный дом, обустроенный профессиональным дизайнером интерьера под его вкусовые предпочтения. В его жилище присутствовала вся современная техника. На первом этаже располагался бильярдный зал, а чуть подальше помещение с большим бассейном. Помимо этого, Мартин любил учить языки и свободно разговаривал на шести: английском, французском, испанском, итальянском, китайском и немецком. Про девочку из прошлого на какое-то время Мартин забыл. Поко niedavno не произошло второе ключевое событие, из которого Милания снова его спасла, на этот раз своим творчеством. Одним весенним пятничным вечером молодой мужчина возвращался домой из продуктового магазина. Впереди маячили 2 дня выходных, безмятежных, тёплых и наполненных радостными моментами будущего. В то время он уже как 2 месяца состоял в отношениях с девушкой, которая переехала к нему жить спустя неделю знакомства. Мария быстро освоилась в его доме. Каждое утро баловала любимого изысканными завтраками, по собственному желанию наводила порядок, несмотря на то, что Мартин настаивал на услугах клининговой компании. Выслушивала его всякий раз, когда он чувствовал потребность выговориться и с кем-то посоветоваться. Она работала секретарём в одной местной фирме и могла сама себя прокормить, но от возможности жить в достатке с привлекательным мужчиной отказываться не стала. Их роман искрился жаркой страстью и желанием проводить вместе как можно больше свободного времени. В тот вечер Мартин торопился к Мари с полными пакетами еды. представлял как они приятно проведут выходные в париже займутся любовью насладятся романтическими ужинами с видом на эйфелеву башню а потом он услышал пронзительный звук сигнала автомобиля крики прохожих и почувствовал резкий удар Очнулся Мартин в больничной палате с белыми стенами, где всё насквозь пропиталось запахом медикаментов, болезни, отчаяния и тоски. Оказалось, что его сбил водитель такси, нарушив правила дорожного движения. Сроколетний мужчина торопился забрать очередного клиента и не остановился на пешеходном переходе, по которому тогда шёл Мартин. Дни пребывания в четырёх стенах больничной палаты показались ему сущим адом. Больного осматривал, казалось, весь медицинский персонал. С утра до вечера его обследовали, давали обезболивающие, а когда врач провёл с Мартином серьёзный и самый тяжёлый в его жизни разговор, то молодой мужчина, казалось, умер в ту же минуту. Находясь в необъяснимом трансе, Мартин услышал страшные слова. В результате несчастного случая вы получили перелом бедренных и тазовых костей. Какую-то часть разговора он упустил, но последние слова врача добили его окончательно. Боюсь, вы больше не сможете ходить, но не стоит огорчаться. В нашем современном мире существует множество вариантов инвалидных кресел с различными функциями, а ещё можно рассмотреть протезы. Но главное и в другом. Вы остались живы. Это ли не счастье? Мария собрала вещи в тот самый день, когда поговорила с врачом. Девушка вышла из кабинета с покрасневшими и опухшими веками. И даже не навестила больного. Она оплакивала своё будущее, так ярко маячившее у неё перед глазами ещё совсем недавно. Первым делом она забежала в дом Мартина, за 3 часа собрала чемодан и временно переехала в отель. Обременять себя молодой и красивой на жизнь с инвалидом она не желала. А картинка с роскошной жизнью с молодым и перспективным мужчиной, с регулярными поездками по лучшим курортам мира, ужинами в самых дорогих ресторанах, где подают лобстеров амаров и щедро намазанные на хрустящий багет чёрной икрой, дала глубокую трещину. К тому же, Мари решила, что это она жертва, поскольку теперь придётся как-то крутиться и, возможно, даже найти вторую работу, к чему она сопротивлялась. За время, проведённое с Мартином в этом доме, Мари совсем расслабилась и мечтала, что в какой-то момент вообще перестанет работать и превратится в содержанку, заведёт ребёнка. которого с первых же месяцев крохи спихнет няня, а сама будет наслаждаться расслаблением в спа-центрах и встречаться с подругами в лучших кондитерских городах. Девушка беспардонно взяла из фарфоровой чашечки, где хранились деньги на непредвиденные расходы, пять тысяч фунтов стерлингов, не согласовав данный вопрос с хозяином этих самых денег. Из гордо поднятой головой выпорхнула из жилого помещения, положив ключ от входной двери под коврику порога. Мари решила, что и этого за моральный ущерб недостаточно, но взятые суммы лучше, чем вообще ничего. Лечение, скорее всего, обойдется инвалиду в копеечку, так что нужно остаться хоть с чем-то. Данный поступок от ещё недавно любимой женщины разбил Мартину сердце. На место обожания пришла ядовитая смесь из ненависти и обиды. Он впал в глубокую депрессию, срывался на близких, запустил себя и совсем отчаялся. Вывести его из этого состояния помог тот самый Роман. Мартин проезжал на инвалидном кресле мимо книжного магазина и увидел на витрине Возрождение птицы Феникс. В первую очередь его зацепило название и яркая обложка с изображением золотого мифического существа. Он колебался, стоит ли заезжать внутрь магазинчика, и всё-таки решился. А дальше прочитала аннотацию первой главы и приобрёл книгу. Конечно, автор пережила совсем другой опыт, но в нём тоже таилось предательство той, кому девушка доверяла. Особенно его тронула глава про смерть матери писательницы, той самой женщины, которая когда-то вернула его в семью. Но на момент первого знакомства с книгой Мартин ещё не знал, что Милания и Роуз Голд это один и тот же человек, а её покойный родительница та самая спасительница, о которой он вспоминал долгие годы. В той главе девушка написала для умершей мамы письмо, от которого у него, мужчины, который редко ронял слезу, глаза были на мокром месте. Во время чтения он отплёкся от своего горя, погрузился в чужую историю, а на последней строчке почувствовал, как по его телу пробежало приятное тепло. И появилось желание жить. С тех пор Мартин принял решение, что будет бороться до победного. Первым делом он позвонил младшей сестре, который нагрубил на днях, чтобы не обременять ее сидеть с инвалидом, попросил у нее прощения и сказал, что ему требуется помощь, от которой он ранее отказался. С родителями Мартин созванивался раз в несколько дней – но не мог вынести беспокойства матери так каждый раз всхлипывала и жалела его а он переносил это ещё тяжелее чем свою немощь мартин и его сестра катрин посетили ещё несколько врачей провели очередные обследования один седовласый врач с многолетним стажем обнадежил его тем что не всё так плохо есть небольшой шанс встать на ноги но требуется реабилитация и чтобы окончательно восстановиться нужно упорно работать над собой тогда у молодого мужчины появилась цель воплотить этот план в жизнь и лично встретиться с роуз голд восстановление напоминало мартину американские горки Ему требовалось непоколебимое мужество, чтобы встать на ноги и выкинуть инвалидную коляску. Иногда казалось, что нет смысла продолжать, что он впустую тратит время. Но возрождение птицы Феникс на самом видном месте в комнате возвращало его в ту самую точку, когда его распирало желание избавиться от своего недуга. Несколько месяцев он, сжав зубы, выжимал из себя все соки, изнуряя тренировками. Аффирмации и медитации вселяли в него веру в свои силы и в свой успех, а подбадривающие цитаты из книги не давали пасть духом. Врачи и родственники удивлялись его рвению и упорству, одновременно и восхищались, и опасались, чтобы он не переусердствовал и тем самым не причинил себе вред. Спустя 4 месяца Мартин сделал первый шаг, а ещё через 3 недели прогуливался по улицам Лондона под ручку с мамой и сестрой, отметив своё окончательное выздоровление ужином в одном из любимых и дорогостоящих ресторанов. Его случай напоминал чудо, но лично он считал чудом роузголд. А потом он приехал в Краков, увидел писательницу и понял, что это та самая Милания, которая крепко застряла в его памяти. И тогда Мартин пообещал себе, что больше не упустит эту девушку. На этот раз он знал о ней больше информации: откуда она и чем занимается, а это уже что-то. Не останавливало его и то, что они жили в разных странах. Его работа не требовала определённого места жительства, так что это не проблема. Мари пыталась наладить с ним масты, вернуть свою жизнь после того, как случайно увидела Мартина в супермаркете, здорового и излучавшего радость и уверенность. Молодой мужчина тогда даже бровью не повёл, пожелал ей всех благ. Развернулся и продолжил наполнять продуктовую корзину. Следующей целью, от которой у него горели глаза, маячило на горизонте